«Вот!» — я ткнул окровавленным пальцем в заунывыча, и тот мгновенно впитал все в себя. «Теперь мы работаем вместе. Можешь опять превратиться в спортивный наруч и восполнить все, что я взял у тебя за ночь». Слизень благодарно кивнул и тут же залез ко мне на руку. «Эм, господин Демидов, вы там?» — с поверхности донесся голос Мавры. «Да, как раз закончил». «Сейчас поднимусь», — отозвался я, и, схватившись за металлические петли, быстро залез наверх. «Что-то случилось?» «Есть разговор», — нахмурившись, ответил ректор. «Такая злобная физиономия явно не предвещала ничего хорошего». «Неужели?» — я вылез из колодца и, отряхнув ладони от ржавчины, подошел к корге. «И на какую же тему...» «На тему вашего поведения вне стен университета!» — недовольно фыркнула она. «Идем!» В конечном итоге мы пришли в башню и поднялись в зал совета. «О, привет, Володя!» — дружелюбно улыбнувшись, произнесла Катюша, которая в этот момент спускалась со своего трона. «Не забудь! Завтра знакомство с кружком сразу после занятий. Добрый день! Я обязательно приду!» «Буду ждать», — пропела куратор боевого направления и радостно ускакала во свояси. «Значит так», — Мавра поднялась на свое место и злобно зыркнула на меня. Отдел сословного надзора сообщил, что на вас, Владимир Аркадьевич, поступила жалоба. Только что приходила фельдфебель и обрисовала крайне скверную картину. «Ого! И что же такого я натворил?» мне даже самому стало интересно вырвали фонарь из земли испортили дорогостоящий транспорт и выбили из дворянина деньги заявила мавра и деловито скрестила пальцы как вы это объясните а так вот в чем дело Селиван у нас оказывается дятел как агафон не поймите меня неправильно Богуславский разводил руководство Берендеевского парка на деньги, а я же просто считаю, что рэкет — это преступление, поэтому попросил вернуть все назад. Однако он пришел навстречу со своими громилами. «Но-но! Вот не надо строить из себя невинную овечку, господин Демидов! Вы запугали охрану господина Богуславского и угрожали ему расправой!» Абитуриент Императорского университета объединился с бандитами и угрожал жизни дворянина. Это просто возмутительно!» «Какие еще бандиты?» «Это мои научные сотрудники», — с улыбкой ответил я. «Научные сотрудники? И что же они исследуют?» — ехидно спросила Мавра. «Проводят социальные исследования, наблюдают за посетителями моего парка. Только и всего». Пожав плечами, ответил я, «Хорошо, даже если так. Какого черта вы угрожали дворянину? Это прямое нарушение университетского устава». Я никому не угрожал. Злова была вместе со мной и может подтвердить. «Злова?» Мавра тут же вскочила со своего трона и начертила конструкт. «Я сейчас этой идиотской птице устрою». «Не надо ей ничего устраивать. Злово хотела защитить меня», — возразил я. «Ах, защитить, значит, да?» — ректор щелкнула пальцами, и в окно тут же влетела сова. «Хотели видеть меня, госпожа? Уху-ху!» — красивая птица аккуратно приземлилась на стол. «Хотела, даже очень!» — злобно прорычала старуха и уселась обратно на трон. Сегодня приходила фельдфебель из отдела сословного надзора. Сказала, что господин Богуславский написал жалобу на поведение господина Демидова, а именно угроза жизни и вымогательство. И ты, проклятое пернатое недоразумение, ничего мне не рассказала? Но господин Богуславский первым начал конфликтовать. Виновато произнесла сова и аккуратно отошла в сторону спровоцировал Демидова, а Демидов же, наоборот, держался молодцом и не поддавался на провокацию. «То есть, по-твоему, фонарем сломать «Мерседес» — это держаться молодцом?» Ректор буровило злово тяжелым взглядом. «Они сами виноваты. В любом случае, никто не пострадал, так что Богуславский все врет. Уху-ху!» «Ох, ладно!» Тяжко вздохнув, ответила Мавра. «И тем не менее, как вообще можно было выдрать фонарный столб и разбить им маколь?» «Я же не просто так бегаю каждое утро», усмехнувшись, ответил я. «Попросила бы убрать с лица эту нахальную ухмылочку Демидов. То, что вы вообще попали в такую ситуацию, уже отвратительно. Старайтесь больше не попадаться». «Иначе даже император не защитит вас от моего гнева», — злобно прорычала она. «Если вы не цените устав, не желаете поддерживать моральный облик студента императорского университета, может быть, вас стоит отправить домой на перевоспитание? Посидите годик в поместье, уму-разуму научитесь. Погодите». То есть вы хотите, чтобы я предугадывал любой шаг зажравшихся дворян и преступников, которые не знают меня? Вам не кажется, что это как минимум глупо, а еще нереально? На данный момент в Москве находится свыше 34 бандитских группировок, и это я назвал лишь самых крупных, за которыми стоят дворяне а этих самых дворян, которые могут в любой момент подгадить, еще больше. Неужели вы верите в то, что я буду подставлять вторую щеку? Или же вы искренне надеетесь, что я найму армию? Найму. Даже не сомневайтесь. Но на данный момент считаю ваше обвинение максимально несправедливым». «Ах, несправедливым!» «Господин Демидов, вы уж извините старую и невоспитанную женщину, которая сама себе на уме. Но вы не думали хоть как-то заявить о себе?» «Заявить о себе?» — с удивлением спросил я. «Ага, например, поработать над тем, чтобы каждая собака в городе знала, что Берендеевский парк принадлежит именно вам. А еще вы не думали о своем имени? Нет, я не про составную часть» а о том, что именно про вас говорят. Возможно, вы скажете, что я глупая старуха и слишком тороплю события, но жалкие слухи про уральского медоеда и про то, что после Владимира Аркадьевича Демидова остается куча трупов, это вовсе не то, чем должен славиться истинный дворянин. Вы можете не слушать идиотскую старуху-простолюдинку без рода, чья мать вообще непонятно откуда взялась, но вы должны понять одну простую вещь, без купюр, без тайных замыслов. Я горбачусь на этом проклятом учебном заведении уже много лет, и, возможно, вы ткнете в меня пальцем, сказав «Ха-ха, так ты как пуся, простой заложник положения», и отчасти окажетесь правы. Но есть один маленький нюанс, о котором Пелагея не удосужилась вам рассказать. «И о чем же?» — удивился я. «О том, что нам дорог наш труд. Мы пришли сюда, чтобы ковать будущее, ковать из чего придется. Да, мы можем ругаться, ворчать, бубнить себе под нос всякую дичь на тему того, что мы ненавидим каждого из вас, ненавидим это место и, возможно, самую малость ненавидим нашу проклятую судьбу». Но вы должны понять, что, несмотря на все это, мы гордимся каждым выпускником университета. А многие приходят после выпуска и благодарят нас. Я ругаюсь, отмахиваюсь. Мне не нужны эти цветы, коньяк и конфеты. Я воспринимаю их, как подачку старой сторожевой собаки, что днями и ночами сидит возле своей будки». Но я помню каждую благодарность, каждый взгляд, каждого бывшего студента, который смог не посрамить имя своего дома. И я чувствую личную ответственность за каждого из вас. Это не потому, что я сантиментальная старая дура, а просто такая у меня профессиональная деформация. Вы, Владимир, олицетворение тьмы и зла. Ваша нахальная улыбка бесит меня до мозга костей. А еще меня дико раздражает то, что вас обожают все. Все, кроме меня. Но даже несмотря на все это, я хочу, чтобы вы вышли из стен университета не жалким убийцей, не преступником, который гоняет ракетиров, вырванным из асфальта фонарем. Я хочу, чтобы вы стали воистину великим, ибо в вас как и в каждом ученике университета, кроется невероятный потенциал. Вы можете влюбить в себя всех моих духов, можете врать мне, говорить о том, что вы белый и пушистый, но поверьте на слово, ничто не ранит мое сердце сильнее, чем осознание, что вы можете превратиться в настоящего преступника. Понятно, что вы и сейчас далеко не ангел. «Но у вас есть время сделать себя другим, воистину великим человеком. Вы понимаете меня?» «Признаюсь, вы смогли достучаться до моего сердца», — ответил я. «Но почему вы не учитываете, что есть ситуации, когда нужно применить необходимое зло?» «Потому что вам 17 лет, Владимир, и вы еще даже не понимаете, что такое зло. Вы не видели его». У вас нет жизненного опыта. Жизненный опыт зависит не от возраста, уж поверьте. Ваши слова звучат смешно, но предлагаю закончить демагогию и перейти к фактам. Вот, к примеру, Алиса выступает в приюте для бездомных на каждое Рождество. Толик волонтерствует и собирает вещи для нуждающихся. Они совсем молодые, но в них уже проявляется благородство высшего сословия, истинные аристократы. А что можно сказать про вас, Владимир Аркадьевич? Убийца? Бандит? Преступник? Вы не думали, что в таком случае к вам будет притягиваться нечто аналогичное? Хм, я одобрительно кивнул. Кажется, я понял, куда вы клоните всестороннее развитие. Страх заменить на одобрение и уважение, которые придут ко мне благодаря общественно полезным делам. Выходит, мне нужен жест. «Именно!» — Карга показала мне большой палец. «Вот это я и хотела от вас услышать. Владимир, вы уж не принимаете близко к сердцу мою ругань, но вы появились буквально только что, и вас пока никто не знает, особенно в столице». У вас теперь есть парк, так что можно сделать какой-нибудь широкий жест. Тем более я слышала, что Берендеевский парк раньше часто проводил благотворительные мероприятия. Организуйте ярмарку, разошлюте всем приглашения. Поверьте, никто в здравом уме не откажет Демидову. Как бы над вашей фамилией не смеялись, вы все равно близкие друзья его императорского величества. И поверьте мне, Михаила Алексеевича никто не хочет злить. Соберете деньги для детского приюта. Вам уважение и известность, а приюту деньги на дальнейшее существование. Или модернизацию. Главное только за всем проследить. А то деньги далеко не всегда доходят до цели. И чем быстрее вы займетесь этим вопросом, тем меньше у вас будет проблем. Молва о новом благородном Демидове будет куда эффективнее, чем слухи о мяснике из Перми. Все же вы аристократ, а не охотник на монстров. Соглашусь, все же стоит признать, что я вас недооценил. О, меня много кто недооценивает, усмехнулась Мавра. Благодарю за содействие. Сегодня же начну работать над этим. Хе, содействие. «Я просто хочу, чтобы к концу своего обучения вы стали достойным человеком. Именно человеком, а не маньяком и душегубцем. Вот и все. На другое мне плевать», — отмахнулась ректор. «А ты, идиотская птица, у меня еще попляшешь за самоуправство. Ужасно себя ведешь». «Простите, хозяйка, буду обо всем докладывать. Просто правда, реально была на стороне Володи». «Вот я и подумала, а тебе не надо думать, тебе надо докладывать!» Карга легонько постучала по голове совы. «Свободны оба, и не попадайтесь мне хотя бы сегодня на глаза, а то уже мигрень начинается!» К удивлению, Мавра открылась для меня с совершенно другой стороны. По сути, она все правильно говорила. Если взглянуть с высоты птичьего полета то для мира аристократов я был, по сути, тем же Толиком. Правда, очкарик пытался достичь успеха среди студентов, а мне предстояло достичь успеха среди целого сословия. Так что карга очень вовремя вылезла со своим напоминанием. Да и Толик частенько говорил, что без жестов дворянина не существует. «Чем раньше начну, тем больший эффект возымею». Как только мы с совой вышли из башни, я тут же вытащил мобильник и позвонил Виктории. «Владимир Аркадьевич», — слегка испуганно ответила она, — «Приветствую. Чем могу быть полезна?» «Привет. Слушай, первое задание. Позвони в приют любимого и скажи, что через пару недель мы организуем благотворительную ярмарку». Пускай нарисуют картины, приготовят что-нибудь для выступления. В общем, нам нужна творческая самостоятельность сирот. Поняла? Но если вы хотите сжечь парк, то разве через две недели у нас будет возможность провести ярмарку? Мы закроем не весь парк, а только ту часть, где будут располагаться новые аттракционы. Площадь и сцена останутся. Поняла? Сейчас займусь этим вопросом и потом сразу вас наберу. Давай, буду ждать, ответил я и завершил вызов, а затем посмотрел на злову. Ну, и чего это мы раскисли? А чего радоваться-то? о -ху. хозяйка недовольна моей работой. Охо-хо, такого вообще никогда не было. Погоди, давай рассмотрим этот инцидент с другой стороны. Ты должна защищать учеников. Ого, и ты пыталась. Так что все хорошо, не парься. Мавра же сама сказала, что чаще ворчит просто из-за возраста. Ого, спасибо за поддержку. Но мне стоит и правда быть более сговорчивой, — с грустью вздохнула злова. Я же наблюдатель, а в последнее время только и делаю, что сплю. Так незачем следить а все интересные моменты мы проходим, когда ты бодрствуешь. Так что выше нос, клюв. В общем, ты меня поняла. Я погладил сову по пернатой шее. Ладно, ого-го, будем работать дальше. Теперь я точно расскажу хозяйке о каждой минуте своих наблюдений. Только про поддельные документы не рассказывай, хорошо? Хорошо? Все документы для МИРТ, в том числе и паспорт с прописным, мы приехали получать в коллегию иностранных дел. Мол, там ставился последний штамп, свидетельствующий о том, что гражданину Российской империи можно выезжать за границу без каких-либо ограничений. Толик говорил, что данный штамп не только открывает двери в другие страны, но также обеспечивает особой защитой, как русского подданного. По дороге удалось поговорить с представителями мастерской братьев Нартовых и договориться о встрече во вторник. Довольно приятные в общении ребята. Правда, я очень надеялся, что они поймут суть проекта. Надо будет поработать над техническим заданием. ТЗ – это вообще полезная штука. И чем оно проработаннее? тем лучше будет результат. К великому сожалению, мастер не мог проникнуть к тебе в голову и увидеть, что именно рисовало твое воображение. Хотя среднестатистический псионик смог бы без особых проблем выудить абсолютно все из чужой головы. «Мирослава Гумилева», — задумчиво произнес я, держа в руке свеженький паспорт гражданина Российской империи. «А что?» «Звучит». «Мирт, Мирослава». «Конечно, конечно. Какая разница?» «Накуксилась моя ученица». «Между прочим, на нашем языке Мирт означает благородная воительница». «Почему нельзя было оставить настоящее имя?» «Потому что здесь Мирт — этот цветок», — ответил я. «А Мирослава вполне хорошо звучит. Буду звать тебя Мирой». «Эй, я хочу, чтобы вы называли меня старым именем». «Хорошо, тогда пушистый хвост», — усмехнулся я. У -у, у у ну все, вы сами напросились». Мирт набросилась на меня, но я аккуратно сдержал ее за лоб на вытянутой руке. Девчонка куксилась, форчала и размахивала маленькими ручками. «Извините, а почему пушистый хвост?» — поинтересовался Толик потому что вечно хвостом таскалась за мной, не отходила дальше, чем на пару метров. А пушистый, ты взгляни на то, что творится у нее на голове. Кажется, Пуся называла такие прически взрывом на макаронной фабрике. «Убью!» — тихо прошипела Мирт, и, ловко нырнув мне под руку, залезла на плечи, после чего укусила за ухо. «Наглый учитель! Как всегда!» Треплитесь о моей кличке. Никто, кроме вас, не имеет права называть меня пушистым хвостом. Понятно? Ладно, ладно, усмехнувшись, я снял девчонку с себя и поставил обратно на землю. Толик, учти, никакого пушистого хвоста, иначе она тебя поколотит. Поверь, она может. Даже не сомневаюсь, сухо ответил пацан. А вот теперь нам предстояло самое важное и, как мне показалось, сложное дело. Настя попросила подъехать к Велкер-Тоуэру к двум часам дня. Мол, специалисты как раз в этот момент дадут небольшое окошко, чтобы можно было вытащить Соут Карер, а затем перевести его в зону ликвидации. Не знаю, конечно, что там Шанго придумала. Она у нас девушка с фантазией. Однако очень надеюсь, что мы не привлечем еще больше лишнего внимания. И мои опасения подтвердились, поскольку рядом со зданием стоял здоровенный грузовик. Толик, ты на шухере. Увидишь, что собираются репортеры или просто зеваки, сразу звони мне. Хорошо. Мирт, Рут и Уся, вы идете со мной. Аммм, богини виновата опустили глаза. «Простите, а можно мы останемся с «В смысле?» Я тут же нахмурился. «С чего вдруг? Я что-то не так сказал?» «Нет, но...» Устинья тяжко вздохнула. «Там опять это прилипало, Мормя. Она нас поймает и залижет до смерти». «Вот-вот», Рут утвердительно кивнула. Тем более, если есть грузовик, то не значит ли это, что уничтожать что-то там вы будете не здесь? Тогда и наша сила не нужна». «А ну, собрались обе и без лишних слов пошли за мной», — холодно произнес я. «Мы пока вообще не знаем ситуации, а насчет Хаски я договорюсь, она вас не тронет». «Она неконтролируемая», — возразила Устинья. Все будет хорошо. Идем. Я взял обеих на руки и вытащил из машины. Какие неподатливые духи, а? усмехнулась Мирт. Мы податливые, тут же ответила Рут. Просто страдать во имя защиты, возлюбленной хозяина это почетно. Это имеет смысл. Это вызывает гордость. А вот страдать за просто так. раз вы боитесь песеля то, может быть, стоит вас заменить?» Сузив глаза, поинтересовалась пушистый хвост. «Нет!» — одновременно воскликнули богини и прижались ко мне. «Хозяин, что бы там ни было, мы пойдем!» «Другой разговор!» — улыбнулась Мирт, и мы направились в здание. На всех входах до сих пор висели полосатые ленточки с предупредительными табличками. Пройдя на поле, мы обнаружили Настю и Лару возле огромного брезентового одеяла. «Ребята!» — обрадовалась императрица и вновь подарила мне улыбку, от которой мое сердце едва не начало отбивать чечетку. «А мы вас заждались!» «Хо-хо-хо!» — фыркала и мяукала, и своим голосом проурчала Лара и тут же алчно облизнулась. Девчонки испуганно спрятались за меня. «Тоже рад тебя видеть», — ответил я. «Сколько у нас времени?» «Около сорока минут, чтобы вывести капсулу отсюда», — Настя указала на брезентовое одеяло. «План таков. Я разрываю яму, погрузчик вытаскивает капсулу на поверхность, мы ее запаковываем в брезент и грузим на платформу» а затем на тягаче отвозим на полигон, где Володя при помощи своей богини уничтожает капсулу. «Хорошо. Где погрузчик?» — поинтересовался я. «Сейчас будет». Лара убежала в административный пристрой и спустя мгновение выехала на небольшом четырехколесном аппарате со специальной грузовой платформой. «Госпожа, мы готовы». «Хорошо». Настя выставила ладони вперед. Ее глаза вспыхнули ярко-синим пламенем, словно у настоящей космической богини, и спустя мгновение капсула медленно поднялась из-под земли. Все бы ничего, да только вот манипулятор никак не мог зацепиться и погрузить аппарат на платформу. «Госпожа!» – растерянно выдохнула Лара, выглянув из кабины. «У нас проблема!» «Вижу», вздохнула Настя. «Я не смогу поднять ее выше. У кого-нибудь есть идеи?» «Так, ну давайте посмотрим», — Мирт подошла к покрывалу. «Капсула весит около семи тонн. Боюсь, что даже мои руки не рассчитаны на такую тяжесть». «Ну, недавно мне удалось вырвать фонарный столб, так что я попробую», — пожав плечами, ответил я. «Не уверена, что получится. Вы завязнете в земле», — с сомнением произнесла пушистый хвост. «Не попробуем, не узнаем». Я снял мундир, закатал рукава и обхватил холодный металл. Увы, сколько бы ни тужился, ничего не получалось. Капсула ходила ходуном, словно раскачавшийся молочный зуб у ребенка, но не более того. «Есть другие варианты?» — поинтересовалась Лара. «Давайте попробуем вдвоем», — Мирт размяла руки и подошла с другой стороны. «Еще пару секунд, дабы убедиться, что все наши потуги бесполезны. А может быть, попробуем направленный поток воздуха?» — предложила Рут. «Хе, хочешь сказать, что ты способна ветром поднять семь тонн?» — усмехнулась Хаски. «Лара», — Настя строго посмотрела на свою богиню, и та тут же спряталась в кабине погрузчика. «Давайте попробуем. Другого выбора у нас все равно нет». «Хорошо. Хозяин, командуйте!» Рудольф вопросительно посмотрела на меня. Зажмурив глаза, я начертал трехзначный конструкт и по ногам тут же ударил холодный ветер. «Секунду». Рут сконцентрировалась и выставила вперед руку. «Сейчас. Еще немного». Песок вперемешку с землей и газоном плотным облаком устремились ввысь, а капсула с мощным стуком рухнула на платформу. «Есть!» — обрадовалась Настя и тут же начала накрывать аппарат брезентом. «Мирт, мне нужна твоя помощь!» Девчонки быстро спеленали капсулу и пристегнули к платформе. Лара увезла аппарат к грузовику, а Настя засыпала яму. Ну, теперь дело лишь за малым. Кортеж из четырех дорогих фейтонов и огромного грузовика вальяжно заехал на полигон. Честно говоря, я думал, что мы поедем на военный полигон, где испытывают различные снаряды, но нет куча мусора и нескончаемое количество чаек. «Уся, какую максимальную температуру ты можешь дать?» спросил я, когда мы сбросили капсулу в специальную яму. «Да, скажи, ибо тут адская вонь», пожаловалась Лара, прикрыв пальцами нос. «Хотелось бы закончить поскорее». «Ну, где-то в районе четырех тысяч градусов, Мормя». «На моем заводе плавят вольфрам», — ответила кошка. «Пойдет». Я отошел на пару шагов. «Нужно поскорее сваливать отсюда. Людей же тут нет. Предупреждать никого не надо. Только чайки», — заверила меня Настя. «Что же, тогда уходим». «Уся, а ты знаешь, что делать?» «Конечно, знаю. А еще я ухожу вместе с вами, Мормя». «Работать будет магический знак, а не я», — пояснила богиня. «О, ладно. В общем, наша основная задача, чтобы все было максимально незаметно, поняла?» Я с надеждой посмотрел на Усю. «Тогда яма нужна глубже. Давайте, ну, хотя бы 50 метров вглубь. Сможете?» «Смогу», — Настя начертала очередной конструкт и капсула со скрежетом провалилась вниз. «Так хорошо?» «Вполне, мормя. Устинья показала большой палец. «А теперь я начерчу специальный символ. Вы пока рассаживайтесь по маколям. Грузовик отгоните. Времени у нас будет немного». Устинья, ты уверена, что никто ничего не заметит?» с волнением спросил я. «Уверена, мормя. «Я профессионал», — заверила меня кошка, и начала вычерчивать в воздухе что-то типа пентаграммы. Водитель грузовика без лишних слов погазовал в сторону дороги. Да и мы тоже начали поторапливаться. «Едем, едем!» — воскликнула Устинья, когда пентаграмма начала искриться. «Наш кортеж на полной скорости погнал в сторону магистрали». «Эх, а я так хотел посмотреть», — с тоской произнес Столик, глядя в заднее окно. Спустя мгновение до моих ушей долетел мощный грохот, как будто совсем рядом взлетала космическая ракета старого образца. Выглянув из окна, я с ужасом увидел, как в воздух устремился мощный столб огня, метров триста, не меньше, а затем прогремел мощный взрыв — и в нас полетели обугленные кусочки мусора. «Устинья!» — холодно произнес я. Кажется, речь шла про то, чтобы никто не заметил. «Ну так кому есть дело до огромного черного облака, которое медленно поднимается над помойкой, мурмя? Никому!» хе, -хе, -хе. Нам ведь за это ничего не будет!» Кошка с надеждой посмотрела на побледневшую Настю. Хе -хе. Ничего не будет, да?